Если же меня постигнет разочарование, как вы пытались дать понять мне, герцог, я вырву из сердца свою любовь. Хотя бы вместе с нею пришлось вырвать сердце. Мэри Грефтон взглянула на Рауля с невыразимым состраданием. Рауль печально улыбнулся. «Мадемодель», — сказал он, — Бриллиант, подаренный мне королем, предназначался для вас. Позвольте же мне поднести его вам. Если я женюсь во Франции, пришлите его мне. Если не женюсь, оставьте у тебя. Что он хочет сказать, подумал Бекингем, в то время как Рауль почтительно пожимал похолодевшую руку Мэри.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 Мисс Грефтон оперлась на руку Байкингема, и пока Рауль стремглав убегал по липовой аллее, тихо пропела стихи из Ромео и Джульетты. «Нужно уехать и жить, или остаться и умереть». Когда замерли звуки ее голоса, Рауль скрылся. Мисс Грефтон вернулась к себе, бледная и молчаливая. Воспользовавшись присутствием курьера, доставившего письмо королю, Беккингем написал принцессе и графу де Гижу. Король был прав. В два часа ночи вместе с началом прилива Рауль садился на корабль, отходивший во Францию.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 Приблизившись к своей возлюбленной, король сжигал ее взглядом и дыханием. Когда в прихожей раздавался шум, приходил художник или с извинением возвращался де Сент-Эньян, король начинал что-нибудь спрашивать, лавальер быстро отвечала ему, и их глаза говорили де Сент-Эньяну, что во время его отсутствия любовники прожили.